Глава 70. Вена, 1907 год. Донат пил кофе с бисквитом, и крошки сыпались на его когда-то белую рубашку, падали на пол. Мария знала, что горничная все уберет, что для австрийцев чистота и аккуратность — неизменные атрибуты их жизни. И все равно Донат раздражал ее. Он сосал из нее деньги, обещал подлечиться, но все больше и больше опускался. — Да. Торновская дала себе слово, что после того, как она разделается с Комаровским, она заставит Прилукова покончить с собой. С психикой у бывшего присяжного поверенного были явные нелады. Значит, ты думаешь, что он выполнит своё обещание в ближайшее время? Дана тыкнула и посмотрела на неё мутными глазами. Она кивнула. Я оставила на столике твою телеграмму от Трубицкого. Эта фамилия всегда действовала на него как удар кнутом. Он хихикнул, дёрнулся и пролил кофе на белоснежную скатерть. Да, в Телеграме этот Трубицкой умоляет тебя вернуться в Россию. Должно сработать. Я тоже так думаю. Мария отошла к окну и выглянула на улицу. Летняя Вена ничем не напоминала её родину. Чистые улочки и аккуратные домики наводили тоску. Хотелось в родной Киев, где уже цвели каштаны и акации к могучему желтоватому Днепру, к степному запаху. Она не скучала по детям, она скучала по городу, по его зелёным лугочкам, по большим церквам с золотистыми куполами, по их колокольному звону. Мне хочется вернуться в Россию, прошептала она. Мне до смерти хочется вернуться в Россию. Донат посмотрел на неё с удивлением и хотел что-то сказать, но в дверь постучала горничная, которая принесла письмо для госпожи Торновской. Мария бросила взгляд на конверт и усмехнулась. Это от Кморовского. Кто бы сомневался. Он боится меня потерять. Прилуков отставил недопитый кофе и подался вперёд. Чтай скорее. Она торопливо вытащила письмо, уселась поудобнее на диване и прищурилась. Небрежный, размашистый, хорошо знакомый почерк Комаровского говорил о том, что он находился в состоянии истерики. Моя дорогая Мария, писал граф Вчера, когда я расстался с тобой, я всё обдумывал, как бы лучше устроить дела согласно твоему желанию, которое для меня священно. Не думай, что только Трубицкой тебе предан и готов пожертвовать для тебя своей жизнью. Комаровский готов для тебя на всё и всё готов забыть. Я выполню обещание, данное тебе насчёт страховки. Если сегодня ко мне не приедет инспектор страхового общества, тогда мы обратимся в другое. Единственная причина, по которой я прошу тебя подождать, это для твоей же пользы, так как ты получишь больше денег. Дорогая моя, верь, что я всё для тебя сделаю. Люби меня хоть немножко, тогда ты получишь всё, о чём мечтаешь. Твой Камаруля. Под скриптом. Прежде чем ты уедешь в Россию, всё будет исполнено. Первое. Завещание будет утверждено, страховка сделана. Тебе не придётся продавать свою диадему. Я куплю тебе ещё одну, с огромными бриллиантами. Третье. Все препятствия удалю, чтобы мы могли с тобой обвенчаться. Если тебе ещё что-нибудь нужно, прикажи, моя радость. Тебе отказывать не может. Ты вся моя жизнь, всё моё существование. Твой навсегда Комаровский. Как я тебя люблю. Она закончила читать и небрежно швырнула письмо на стол. влюблённый идиот. Донат фыркнул и развалился на стуле. Но знаешь, мне его немного жаль, потому что ты такой же идиот, подумала Мария, но вслух сказала: "А я давно уже никого не жалею, кроме себя". Но ну да ладно, ближе к делу. Она обвела глазами комнату, остановив взгляд на чемодане, неизменном спутнике её поездок. "Мне нужно собираться, Донат. Я возвращаюсь в Венецию". Юрист хрустнул пальцами. "Это необходимо?" Она вздохнула. Боже мой, неужели ты не понимаешь? Я должна контролировать процесс. Может быть, придётся что-то подкорректировать, подсказать этому болвану Павлу. Дана так аккуратно вытер Русы. А знаешь, дорогая, тебе может понадобиться моя консультация. В таком случае, шли мне телеграммы и письма. Давай сразу договоримся использовать шифр. Скажем, дорогой Павел будет Аделью. Аделью? Она расхохоталась, продемонстрировав белые подковки зубов. Почему, Адеליו? Он пожал плечами. Мне показалось это забавным. Как же мы окрестим бедного Никола? Торновская задумалась и наморщила гладкий лоб. А что если тоже женским именем? У нас в благородном пансионе была Берта. Я её терпеть не могла, но иногда она разрешала мне списывать. Дон надхрюкнул. Отлично, дорогая. Значит, Берта. В таком случае пистолет будет горячим блюдом, а ножи закуской. Забавно. Торновская посмотрела в зеркало и поправила идеальную причёску. Ладно, мне пора. Не вздумай, пожалуйста, умереть раньше времени от передоза. Донат постучал грязным ногтём по остаткам зубов. За это муж не беспокоится. В тот же день Мария умочалась в Венецию, а вскоре от неё пришло письмо. В нём она сообщала, что Комаровский выполнил её требования, и теперь она владеет всем его состоянием. По её просьбе нотариус внес в документ некоторые изменения. Торновская получала всё даже в случае наследственной смерти.